Глава двадцать 23. Шанс. Металлические цепи свисали с потолка шахты и громко позвякивали звеньями, качаясь из стороны в сторону. Противный чавканье и хруст слышались внизу, перемешиваясь с различными иными звуками копошения и скулежа безобразных тварей. Человеческие шаги на верхних ступенях каменной лестницы, вьющейся вдоль стен, Заставили безобразных безглазых некролисков поднять свои морды и довольно оскалиться. Однако тихий приказ заставил их вновь заняться прежним делом. "Это свой". Глухой, сиплый голос, поврежденных человеческих связок, эхом отразился от стен высокого прямоугольного помещения. Уродливая женщина, замотанная в смердящий лохмотье, Сидела в углу и напряжённо наблюдала за спускающимся вниз силуэтом. Что ты нам принесла? Остановившись на месте, путница развернула свёрток, напитанный снизу кровью, и продемонстрировала общипанную тушку курицы. Мелкая закуска, ответила гостья дань вежливости. Чёрные прямые волосы виднелись из-под капюшона. Лицо её скрывала темнота. Досколый свет факела освещал небольшое пространство рядом с собой и позволял щурясь, угадывать очертания ступенек, ведущих вниз шахты. Мы не голодные, сегодня знатно поохотились, просипела женщина, не двигаясь с места. Иди смелее и расскажи, зачем явилась. Но путница не спешила подчиняться, стояла на месте, медлила. Могу ли я рассчитывать, что вы доведёте начатое до конца? Ха, каркнула барванка. Мы доведём начатое. Предводительница некролисков оскорбилась. Это вы начали, вы. Учуяв настроение своей госпожи, монстры вмиг ощетинились клыками шипами и раскрыли вонючие клыкастой пасти. «Ша!» ослышалась с разных сторон и даже наверху в небольших окошках показались морды чудовищ "Не я, а мой брат, которого я хочу убить", возопила гостья. И вам об этом прекрасно известно. Она брезгливо скинула тушку курицы вниз и в страхе заспешила обратно. "Стой, мы тебя не тронем", позвала ее оборванка. Информация Нам нужна информация обо всех передвижениях этого героя, который уничтожил главное гнездовье в Марамуте. Мы жаждем отомстить. Почему ты думаешь, мы ограничиваем себя в питании и не трогаем людей из города А? Висель застыла на месте, внимательно слушая. Мы обчистили ближайшие леса. Лишили людей дичи, но их самих не трогаем, чтобы не позволить понять, что враг близко. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и мы отправимся со свежим приплодом пировать по всему побережью Клах. Первым делом заглянем в вашу крепость Венчание, — вымолвилась с ненавистью сестра местного лорда. Сегодня у него венчание. Он живым и здоровым добрался до Артенсии. Ты упрекаешь нас, удивилась предводительница некролисков. А? Нет я, Виссель опомнилась и помотала головой. Я негодую. хочу, чтобы он поскорее покинул этот мир и наконец освободил нас с Маттею от своей тирании. Я хочу быть свободной. Хорошо. Абарванка поднялась на ноги и медленно побрела в сторону лестницы. Иди сюда, и я помогу тебе освободиться. А заодно мы устроим твоему брату маленькую засаду. И в этот раз он точно из нее не выберется. Взвесив в уме все за и против, Виссель крутанулась на пятках и отправилась навстречу новому шансу. Как она думала, шансу обрести свободу Королевский кабинет не пустовал ныне в раннюю утреннюю пору. Еще затемно тут собрались сразу два советника, один из которых уже давно отошел от дел и периодически засыпал, сидя на удобных гостевых стульях. Его преклонный возраст не позволял надолго пребывать в сознании, но он отчаянно старался. Мастер Витген. Король поморщился из-за резкости прозвучавшей в его голосе: "Прошу, уделите мне несколько минут вашего драгоценного времени". "Да? Что?" Великий философ, первый советник отца Прокия, растерянно открыл глаза. "Пить. Гастов". Дайте мне попить, он приказал своему слуге, который к превеликому сожалению старца находился сейчас за дверьми. Я подам, виценосна особа встала из кресла и отправилась к буфету, притаившемуся в укромном уголке. Вам разбавленного вина? Просто воды, хрипло попросил старец. Хмельной ум не рождает светлых мыслей. Вы правы, согласился Прокий. Виткен вкратцева позвал его личный наставник Люция Дуэ, ныне занимающий пост первого королевского советника Синклеров. Посмотрите, пожалуйста, на это. Бережно подхватив свернутую в небольшой прямоугольник бумагу, нынешний советник протянул ее старцу со словами: Прежде чем отдать Люцию оригинал послания, я последовал вашему учению и сделал копию. Когда это я учил подглядывать в чужую переписку, проворчал старик. Однако, несмотря на это, заинтересованно протянул руки и аккуратно перехватил листок. Так-так, посмотрим. Вы учили в своих трактатах в любой странной необъяснимой ситуации вести записи и сохранять копии, чтобы было время осмыслить содеянное и сделать правильные выводы на будущее, даже если принятые решения под действием обстоятельств были ошибочными. Нет, не так. Особенно в случае, когда решения ошибочны. поправил его старец, причмокнув губами в конце фразы. Какая Говоришь, была печать из восьмого огня. О, лорд Акбестия старший, ухмыльнулся Видгин. И как этот хитрец воспитал сына по образу и подобию младший, поправил его советник. Насколько мне известно, в восьмом огне сейчас огромные трудности с продовольствием. Ага. А я всегда говорил, опустошение и вырубка лесов первый шаг к запустению территории. Именно поэтому нашим охотникам выдаются квоты на вылов рыбы, поимку дичи, вырубку лесов лишь в строго ограниченных, скажем так, размерах, согласно отчитался советник. Но речь сейчас не о нас, а о третьем огне. А-а вы об интрижке Савора и Люцерны Унстрикленд. Кстати, как она? Жива? Разгневанный супруг не остриг ее и не отправил на Маграйские острова? Нет, насколько мне известно, Люцерна жива, затворничает у себя в комнате, а крепостью близ маяка сейчас правит ее сын Лестер. Да, помню такого. «Смышленый малый. Наверняка сильный и мужественный вырос, да? Король, который к тому моменту налил воды и встал рядом со стулом старца, не перебивал, а внимательно слушал оценки мудрейшего человека. От чего-то ему было приятно эта лесть о женихе дочери. Ваши слова до в уши!» — вздохнул прокий, протягивая стакан воды. Следующим миг двери королевского кабинета распахнулись настежь, и перед всеми присутствующими предстала безупречно одетая, сверкающая драгоценностями, прелестная королева Бенедикта Лисаэла Сен-Клер. Величественная грация, с которой она шествовала вглубь комнаты, заставила короля в который раз влюбиться в собственную супругу. Потеряв даровитье, он не спешил ее приветствовать, поэтому благоверная взяла эту обязанность на себя кивнула со словами: "Я и без вас прекрасно осведомлена, господа. Благодарю". Она обернулась и сделала знак стражникам поскорее закрыть дверь. Те послушались беспрекословно. В следующий миг раздался характерный скрип и множественные щелчки запирания двери. Королева обернулась к мужу и продолжила свою мысль: "Мои информаторы сообщают мне другие новости". Нежели те, что приносите вы, и подосланы вами ко мне люди. Она многозначительно посмотрела супругу прямо в глаза. Но мне лестно, чтобы обо мне не забыли и позволяют узнать хоть что-то из дел государственной важности. Как же, как же. Витген протянул руки королеве: "Дорогуша, я по тебе скучал. Дедушка Вит Позабыв о собственном величии, Лиселла охотно бросилась в объятия старца, будто вновь стала молоденькой девушкой, сосватанной будущему королевичу на празднестве по случаю совершеннолетия. Лестер Онстрикленд, вежлив и учтив с моей дочерью, нет оснований полагать, что письмо результат его ревности, уверенно произнесла королева. Закончив с приветственными объятиями, она поднялась и устремила недовольный взгляд к мужу, ныне стоящему рядом. А никто и не говорил. Хитренько сощурился старец. Это даже не его почерк. Знаете, я много поездил по миру, преподавал высшие знати в разных уголках света. И умного, прилежного Лестера помню как сейчас. Его почерк ровный, каллиграфический, волевой. Даже если учесть спешку написания, то изменился бы лишь наклон и стройность рядов петель, но никак не стиль письма. Да и у вот этой буквы он часто пропускал петельку, не доводил ее до верха. Понимаете, к чему я веду? Но кому тогда взбрело в голову заставить нас поверить в этот бред? Недоуменно поморщился король. Королева заметно смягчилась и улыбнулась. "Одно ясно точно. Печать лорда Акбестии. Если бы у меня был оригинал письма, я бы смог сделать вывод, подделка ли она или же нет" но и без того, мне кажется, я понял замысел написанного. Хм. Есть в девяти огнях такая книга Северные сокровища называется. Голос Виткина осип, горло высохло от долгого рассказа, и он поспешил еще отпить воды из стакана. О, кажется, я припоминаю. Ученик мудреца, а ныне советник задумчиво кивнул. Дорн он онстриклент разгневался и издал указ сжечь второй том, в котором раскрывалась семейная тайна подземных лабиринтов, карта шахт, пещеры, проходов, чтобы выбраться наружу незамеченными на случай осады. И это тоже, но я о другом, вновь взял слово Виткин. Я об интрижке главной героини книги с ее автором, который в третьем огне не появлялся ни разу в жизни, однако прекрасно знал все о крепости, расположении комнат, обеденной зале. И знаете, я долго думал об этой загадке, пока в один из уроков не повстречал лорда Акбестию младшего, пользуясь моим укрытием. Я тайно за ним пронаблюдал и был вознагражден за это старицей. Сделав небольшую паузу, мудрец снова отпил из стакана. Он шел по коридору и напевал балладу из песенки, а точнее слова: "Ты станешь моей, я стану твоим". Хмыкнув, Он злорадно добавил одно очень важное слово, которое и навело на мысль о разгадке. И тут старец закашлялся. Слушатели не сумели скрыть разочарование, чем немало позабавили рассказчика. Хмыкнув, Витген торжествующе добавил: "Лордом", он сказал, "я стану твоим лордом". И что в это значило, не понял мысль король. Подождите. Его супруга подняла руку, как бы останавливая. Лорд Акбесте этой песенкой изъявил желание обладать, скажем, любовью Люцерны Унстрикленд, что само по себе немыслимо, ведь он самовлюбленный, жадный до власти и скользкий. Проки невольно проворчал. Надеюсь, обо мне ты говоришь чуть более лестно, когда пьешь чай со своими фрелинами. Нет, нет и нет, нещадно отрицал Виткин. Его веселое настроение с легкостью передалось окружающим, а к бестие младший жаждал обладать третьим огнем. И если мои умозаключения верны, то это он стоит за трудами Савора. Это он, тот, кто рассорил читустры и и заставил Дорн подозревать жену в измене. Но как такое возможно? нахмурился нынешний советник короля. Согласно манифесту лордов, точнее общего закона, подписанного всеми правителями огней, власть передается только по мужской линии от отца к сыну. А вот тут, мой дорогой ученик, в ход вступает тонкая игра в которой наверняка будет замешана сестра Лестера. ведомая, неуравновешенная девочка с детских лет демонстрировала склонность к психическим расстройствам. Даже боюсь предположить, жива ли она или же сбежала? Жива. Но до меня доходят слухи, что трое ее женихов бесследно исчезли. Поделилась сплетнями королева. Поговаривают, что всему виной нежелание Лестера Онстрикленда выдавать сестру замуж, чтобы не заиметь подле себя ближайшего врага. Ведь если Висс родит сына, он может стать новым наследником Третьего огня. А я бы поскорее сбыл Виссель с рук на другой континент, проворчал король хмурясь, Иначе она ему жизни не даст своими интригами. Мой слухарь немало осведомлён в этом вопросе. Отчасти потому я пообещал ему поддержку в случае крайней нужды, лишь бы он вёл себя с моей дочерью по-джентльменски». джентльменски. Шанс! Загорелась новой идеей Королева. Это мой шанс. Я твёрдо хочу туда поехать. Дорогая, ну как же принцы, как же я? Ты едешь со мной? — улыбнулась видгину Бенедикта. — И вы тоже, мой дорогой учитель, не желаете увидеть Лестера еще хоть разок, посмотреть, каким он вырос, а заодно подсказать, как молодым быть вместе. Последняя просьба была озвучена в молящих интонациях, столь не свойственных королеве. Я переживаю, и вы должны меня понять, переводя взгляд с одного на другого. Лисаэль Ленклер применила страшное оружие. Прослезилась. Ну, ну, любимая. Король первым сдался уговорам супруги: "Поезжай и возьми с собой королевскую стражу для охраны". На вашем месте я бы все хорошенечко обдумал, с улыбкой покачал головой Виткин. "Третий огонь не место для праздных прогулок, и путь не близки". И опасности будут подстерегать вас на каждой развилке. Места там дикие, а люди... Он ненадолго замолчал, подбирая подходящее слово. Разные. Есть хорошие, а есть отпетые бандиты, которым чужды совесть и моральные принципы. Но несмотря на отповедь, искренний жалобный взгляд Бенедикты возымел действие. Риткин заметно смягчился, приговаривая: "С другой стороны, края там интересные самобытные, а северное сияние должно скоро порадовать нас божественной красотой. Так уж и быть. Еду". Леди Синклер, при исполненной радости, еще раз приобняла старца, после чего уже королю досталось немало этолика счастья. Что ж, Королева приосанилась, покончив с изрядной откровенностью. Нужно скорее собрать вещи в путь. Я возьму с собой Инсони и Варион. Они просто жаждут еще раз увидеться с Элией. Как пожелаешь. Преободрённый видимым примирением, король был готов согласиться на что угодно. На этом разговор прервался, и мужчины замолчали, дожидаясь, когда двери монаршего кабинета вновь закроются. На вашем месте я бы хорошенько подумал о безопасности королевичей. Серьезный тон Витгена вернул правителя Артензии с небес на землю. Вам нужно взвесить все риски и принять решение: оставить их или взять с собой. Да, я тоже так думаю, согласно поддакнул нынешний советник. Проки сильно нахмурился. Обойдя стол он сел во главе и упрямо скрестил руки на груди. Теперь, когда королева ушла, ему вдруг совсем расхотелось принимать участие в нынешней поездке. Однако данное слово нужно держать. Но стоит ли подвергать подобной опасности еще и сыновей? Этот вопрос требовал немедленного решения. Они остаются, твердо произнес король. На что оба советника, один чуть моложе, другой заметно старше своего ученика, пожали плечами. Намылить бы шею Люцию, вздохнул нынешний наставник. Видать, я чересчур его избаловал. излишняя свобода расхолаживает, поделился мудростью Витген прежде чем предпринять безуспешную попытку встать. И раз уж я еду с вами, Значит, позвольте мне откланяться, дабы привести себя в надлежащий вид, а точнее, как следует отдохнуть. Король поднял со стола золотой колокольчик, инкрустированный драгоценными камнями, и позвонил. Двери кабинета незамедлительно открылись, и в коридоре, помимо стражи, показался дворецкий и молодой смуглый помощник старца по имени Гастов. Маграйцы преданы и дружелюбны, похвастался мудрец. Я выкупил его из плена и предоставил свободу. Но он посчитал своим долгом отплатить мне за мою щедрость. Я рад служить благородному господину, опустив взгляд, ответил тот, о ком говорили. Сколько раз я ему говорил: Он не слуга, а компаньон, но он меня не слушает, проворчал мудрец. Я уже всю голову сломал, как бы его переубедить, бестолку. Я не слуга, возразил помощник, припоминая обучение. Я работник на жаловании, не так ли? Наконец-то, облегченно выдохнул Видгин. Что ж, помимо вашего У меня тоже наблюдаются успехи. А оказывается, я еще на что-то годен, а не только стар. С улыбкой проводив великого философа, король поспешил покончить со стопкой неотложных дел, требующих немедленного решения. Иначе вся поездка в Третий огонь окажется под вопросом, а это в свою очередь будет означать очередной виток конфликта между супругами чего ему бы крайне не хотелось. Горький вздох за закрытыми дверями королевского кабинета послышался отчетливо. Стражники не шелохнулись, и только дворецкий сочувственно посмотрел в сторону замочной скважины, прямо напротив которой располагался массивный прямоугольный стол монарха.